начал ослабевать. Феропунт в ожидании плохой дороги сбросил скорость до 150 и сказал Михаилу: "Гляди, он твое бусыгина на два". "Где?" Я? Михаил ровным счетом ничего не видел. Да вон же, прямо по курсу. И вдруг, словно занавес подняли, Шарыгин догадался, на что показывает Феропунт. Просто он подсознательно ждал моря огней повсюду, неоновых маячков вверху, подсвеченных рекламных щитов, наконец красавцев-лайнеров, разрезающих ночь на куски. А тут полная тишина и темнота, и на черном-бархатном фоне чуть более светлая, впечатляющая махина. То ли корабль, севший на мель, то ли средневековый замок, выросший из морской пучины. «А почему света нет?» — поинтересовался Шарыгин. «Не знаю», — протянул Ферапонт. «Может, и не работает он сегодня?» «Ну, ты сам посмотришь». «Там все как». Если клиент приехал, они могут быстренько все включить. И самолеты подадут вовремя. У меня уже было так один раз. Двое немцев во Франкфурт улетали. И ничего, улетели как миленькие. А в другой раз были французы. Погоди. Снова перебил Шарыгин. Ты сказал, они все включат? А кто это они? Слушай, парень. Таксист опять начал подозрительно трезветь. Ты мне таких вопросов не задавай. А то ведь я могу прямо с этого места развернуться и обратно в город махнуть. Даже денег не попрошу. — Извини, Ферапонт, ну извини, — засуетился Шарыгин. Но Ферапонт уже не слышал его. Он отчаянно тормозил всеми способами, яростно крутил баранку и очень громко матерился. Удара, как такового, удалось избежать. Но куда-то они провалились. Машина, уткнувшись носом в нечто, замерла под большим наклоном. — Вылезай, приехали, — скомандовал Ферапонт. — Я же говорил, нету тут дороги. Шарыгин вылез. Под уже совсем слабо моросящий дождик и увидел что они стоят в некой балке почти в воронке насыпь в этом месте размыло асфальт просел на добрых несколько метров и местами вздыбился и такими торосами счастье что не влепились с разлету в подобные препятствия но фераунт на той экстремальчик видно ему не в первой на дорогу таксист и не смотрел теперь его интересовало состояние собственной машины после столь непредвиденного торможения Изучил передок, потом залез под днище, выбрался назад и резюмировал. Часа на полтора, волынки, и все путем. Правда? – с надеждой спросил Шарыгин, хотя вроде и не собирался ехать назад. А зачем мне врать? Ситуация знакомая. Сколько я должен? А сколько не жалко? Шарыгин вывернул содержимое бумажника, ведь там рубли ему уже не понадобятся. Нормально. – кивнул Ферапунт, забирая деньги. Помощь не нужна? Какая тебе помощь? Ты же не водитель. Не водитель, согласился Михаил. Ну так и иди, а то на самолет опоздаешь. Ты шутишь, Ферапонт? Вовсе нет. Еще раз улыбнулся таксист, сдвигая свою фуражку на затылок. летишь куда? Хотел в Нью-Йорк, признался Шарыгин. Ферапонт поглядел на часы. Нью-Йорк, пробормотал он себе под нос. Нью-Йорк это не слабо. Ну ладно, счастливого пути. Спасибо. шаргин пожал таксисту руку, резко повернулся и зашагал. Если не сказать, полез вверх. по асфальтовым торосам. Чем ближе он подходил к зданию аэровокзала, тем светлее казались его стены. Нет, не луна освещала их, даже не звезды, ведь небо затянуло тучами от горизонта до горизонта, и фонари вокруг стояли потухшие. Просто немыслимое сооружение спроектировал явно сумасшедший архитектор. Верхняя часть была шире нижней. Ни одна стена не параллельно другой, а крыша, как таковая вовсе отсутствовала И потому же совсем не удивляло что эта безумная конструкция подсвечивала сама себя изнутри и не лампочками а какой-то зеленоватой фосфоресценцией. и когда шарыгин немного пришел в себя он осознал что все это не так уж безобразно скорее наоборот сказочно красиво сколько же денег надо было потратить чтобы возвести подобную громадину а если верить старожиломмышшуйска строили бусыгина два американцы лет 30, а то и 40 назад исключительно ради бутафории михаилу рассказывал об этом один тип из старейших жителей потомственный интеллигент естествоиспытатель и учитель биологии афанасий данилович твердомясов версию о том что весь город выстроили для съемок голливудского фильма данилович с гневом отвергал как несерьезную а вот насчет аэропорта Уверял всерьез, что так и было. Решили, мол, наши заокеанские друзья сотворить очередную развесистую клюкву, а замысел был якобы следующий. Фантастический триллер о сибирских бандитах в 21 веке. Дикий российский антураж, избы, колодцы, кедры, снега, мужики в тулупах, ушанках и валенках. И на этом фоне ультрасовременная техника, роскошные авто, лайнеры, дома из стекла и бетона. Вот такая Петрушка. Был ли закончен фильм, никто так и не узнал. Во всяком случае, в Советском Союзе его не показывали. А в Новую Россию так много фильмов понавезли на кассетах, что уж и не найти его было в этом мутном потоке. Шарыгин подошел к центральному входу под широким козырьком и даже не удивился, когда стеклянные двери приветливо разъехались в стороны, пропуская его внутрь абсолютно пустого, но идеально чистого, сверкающего почти зеркальным полом вестибюля. От высоты потолков и вообще от простора дух захватывало, как в огромном, только что построенном храме, который еще не успели расписать, обставить, заполнить всякой утварью. И совершенно не было страшно. Только два чувства поглощали все вокруг. Восторг и растерянность. Здесь было очень здорово. но решительно непонятно, куда и зачем идти. Ни одно табло не работало, ни один репродуктор не сообщал информации, только вывески на английском с выразительными стрелками поясняли, где выход на посадку, где таможня, где ресторан, где туалет, в конце концов. Да, туалет. Это было вполне актуально. Не выходить же на улицу. А пристроиться в случайном углу абсолютно немыслимо. Конечно, ни единой души кругом, но... чудилось сам аэропорт смотрит на шарыгина тысячами глаз Воздушные ворота были живыми и в этом не приходилось сомневаться дверь с табличкой wC нашел он почти сразу и ручка повернулась легко и бесшумно Да бесшумно Шарыгин вдруг понял почему не испытывает страха тишина вокруг стояла просто ватная он даже не слышал собственных шагов И это походило на сон, потому что в любой ужаске самые страшные звуки. Тихие, вкрадчивые и музыка специальная. А здесь абсолютное молчание. И кабинка отворилась беззвучно, но потом, когда он нажал кнопку на стене, в бачке отчетливо зашумела вода. И этот торжественный водопад становился все громче, громче, наконец... Шарыгин догадался, что слышит теперь нормальный отдаленный гул большого аэропорта. Мелодичные сигналы перед каждым объявлением, тысячи разноязыких голосов, грохот тележек, обрывки музыкальных фраз из баров и ресторанов, приглушенный протяжный бой реактивных движков. И сделалось как будто бы светлее, сильно светлее. Все это могло быть обыкновенной галлюцинацией, уставшего от тишины и темноты мозга, но потом уже более отчетливо он услыхал близкие шаги и щелчок замка соседней кабинки. Ну вот и все. Больше он не один. Шарыгин решительно раскрыл дверь и вышел. Яркие лампы, отраженные от глянцевой белых стен, ударили по глазам, а возле входных дверей сидел толстый добродушный негр с улыбкой еще более ослепительной, чем этот белоснежный кафель. Слева от негра находилась дверь, и справа от негра тоже дверь. Шарыгин в жизни не вспомнил бы, через какую вошел, тем более, что свет был тогда зеленовато-приглушенный, мертвенный, и все вокруг выглядело абсолютно иначе. Была ли вообще вторая дверь? Да какая разница? Ведь негр любезно показал на выход, раскрывая свою розовую ладонь, как символ пробуждения и выхода из темноты к свету. Михаил улыбнулся в ответ, благодарно кивнул и, распахнув дверь, вступил в нормальный зал международного аэропорта, залитый светом, полный суеты, звуков, бликов, ярких красок, эмоций и приятных запахов.